Дэн. «О чем думаешь, Денис?» Поднимаю глаза на маму, выдаю улыбку, не зная, что сказать. «Ты даже к завтраку не притронулся. И вчера не ужинал, когда пришел». «Аппетита нет». «Ты не заболел?» Встревоженно вглядывается в меня мама. «Да все в порядке, мам». «Папа просил тебе напомнить о мероприятии». «Я помню. Бросаю речь, чем хотел». «Какого числа?» Она называет дату, киваю. Несколько дней осталось. И до мероприятия, и до конца спора. Вот поэтому у меня и нет аппетита. Я пойду к себе, ладно, мам? Отложив в сторону вилку, встаю. Она ничего не говорит, но уверен, провожает взволнованным взглядом. В комнате, ударив по груши, сажусь на кровать. Потираю лоб. Надо ехать к Варе. Мы договорились провести день вместе, раз уж у нее выходной. На хрена вот она затеяла эти разговоры по душам и на хрена я начал рассказывать про свое сопливое детство никому это не надо усмехаюсь вспоминая как мне тогда было обидно самое странное что я до сих пор это помню глупость какая еще рассказал этот бред девчонки это только усложняет все никому не нужные переживания из дома выхожу в задумчивости проблема в том что я только словно осознал что варии и впрям хорошая маленькая наивная девочка Смотрящая на мир распахнутыми глазами. Вот как вчера в Москва-Сити. Верят в то, что люди прекрасные вокруг. И мир тоже. И даже если дерьмо случается. Короче, она слишком хорошая. И мне ее жалко. Потому что ни хрена, конечно, этот мир не расчудесный. Полное дерьмо. И люди вокруг тоже. Каждый ищет, как урвать свой кусок. И, варя, долбанется со своего розового облака вниз. Это неизбежно. Ну а тогда какая разница, когда это случится? Чем раньше, тем лучше. Меньше иллюзий, меньше разочарований. С такими мыслями я двигаю в сторону общаги ближе к обеду. Жду девушку чуть поодаль, у машины. Она появляется с большим пакетом в руках. «Это что?» – спрашиваю недоверчиво. «Это тебе». Принимаю пакет с легким недоумением, заглянув внутрь. Не знаю, как реагировать. Там плюшевый трехголовый дракон. «Охуеть, не встать!» «Похож?» Спрашивает Варя, закусив губу. Несколько секунд смотрю на это чудище, а потом начинаю смеяться, опустив голову. И не могу почему-то остановиться. Даже не знаю, что смешно больше. Что девушка подарила мне игрушку, или что я кажусь ей настолько романтичным идиотом, чтобы прийти в восторг от подобного подарка. Достаю дракона, рассматриваю. Надо же ведь что-то сказать на это. Но Варя меня спасает. Знаешь, мы порой столько всего держим в себе... Прячем, считаем неловким выказывать чувства, но это не значит, что их нет, и почти всегда можно исправить. Я отвожу взгляд в сторону, глядя на припорошенную снегом дорогу. Это, к сожалению, не мой вариант. Нечего там исправлять. Нечего. Смотрю на девушку, а она отвечает робким взглядом, выдавливая улыбку. Вот так пара оброненных фраз может дать человеку мысль о том, что он имеет право влезать в твою личную жизнь. Чем сегодня займемся? Перевожу тему, она предлагает. Давай просто погуляем по центру. Я так и не выбралась в праздники. Остаток дня мы таскаемся по шумной, яркой Москве. Разговариваем о разном, хотя я стараюсь не касаться личных тем. Но с Варей, в принципе, легко. Она умная, эрудированная и может поддержать любую тему. Ну, кроме секса, конечно. Когда подходим к общаге, Варя смотрит на окна и говорит. Зайдешь в гости? Девчонок нет. Я только вздергиваю бровь, Вспоминаю, чем закончился прошлый мой заход. Но Варя, кажется, не видит в этом ничего такого. Хорошо. Соглашаюсь, понимая, что после того случая она точно не дастся в руки в общажной комнате. Слишком много ушей вокруг. Ну, главное, что соседок нет. Пока что мне удается остаться никем неузнанным. Фамилию и факультет я назвал ненастоящей, так что если мое имя где-то и всплывет, Варя просто не соотнесет это со мной. Да и продержаться осталось всего ничего. Есть хочешь? Спрашивает девушка, когда я снимаю куртку и ботинки, а я понимаю, что я и впрямь проголодался. Не успеваю ответить отказом, как она лезет в холодильник. Сейчас подогрею. Через десять минут я за обе щеки уплетаю какую-то тушеную вкуснятину. «Очень вкусно!» — говорю ей. Я думал, современные девушки не умеют готовить. Варя весело смеется. «А кто же им готовит?» — спрашивает меня. Пожимаю плечами. «Ну кто?» «Мама, домработницы повара в кафе». «Смешной ты!» Варя морщит нос. «Как же не уметь готовить?» Она наливает чай, который мы пьем, уже сидя на ее кровати, прислонившись спинами к шифоньеру. «Странно, но сейчас я не чувствую, что Варя скована. Словно поняв, что я ее не трону, она выдохнула и разрешила себе просто быть собой. И мне тоже становится спокойно, словно никуда торопиться не надо. И дел у меня никаких нет. Но они есть. Напоминают о себе входящем СМС от Насти». «Завтра нужно с ней встретиться, по-любому. Сроки поджимают. А еще надо все подготовить для ночи с Варей». От этой мысли внутри неприятно ёкает. «Денис, ау!» Вздрогнув, перевожу взгляд на девушку. Она улыбается. «Мило так, по-доброму». Хер знает, что это давит на голову, но давит. Мне опять становится ее жалко. Настолько, что я не знаю, что сказать. Достав телефон, открываю входящий СМС, а потом встаю. Варь, мне отъехать надо по делам. Я позвоню, ладно? Она теряется, хочет что-то сказать, но в итоге выдает. Только хорошо. Я быстро одеваюсь под ее пытливым взглядом, и когда целую, она спрашивает. Денис, все хорошо? Хорошо. Что-то все совсем не хорошо. Конечно, Варь. Просто отец попросил съездить в одно место. Я позвоню. Еще раз поцеловав, ухожу. Нет, убегаю от девушки. Еду домой в мрачных мыслях, Какой-то раздрай в голове. Хрень полная. А главное, непонятно, что дальше-то делать. Дома меня встречает мама. «Что это у тебя там?» Задает вопрос. Я не успеваю забрать пакет, как она вытаскивает это чудище. Смотрит в недоумении. То на меня, то на него. Тяжело вздыхаю. Вот что мне сказать. Кто будет делать такие подарки? Мама вдруг улыбается. «Ты такого хотел!» Произносит, глядя на меня. «Помнишь? На твой день рождения!» Я в тире пыталась выиграть и ни разу не попала. А ты потом так плакал, что у меня сердце кровью обливалось. Да ты не помнишь, наверное. Маленький был. Ну как похожа, а? Черт знает почему это меня прошибает. У мамы тоже есть своя история, связанная с драконом. Он как ниточка между нами, блин. Ниточка, которая соединяет нас общими воспоминаниями. Она ведь реально тогда переживала и, возможно, куда больше меня. Я потом Игорю рассказала. «Продолжает мама. Говорю, выиграй дракона этого, или купи, заплати побольше, может, и дадут А он сказал, «Глупости какие? Я сжимаю зубы. Глупости». И он прав. Вот эта сентиментальность – это глупости. Лучше вообще не начинать сопли на кулак мотать, целее будешь. И отец, который раз, яркий тому пример. «Это тебе, мам», – улыбаюсь я. «Не переживай больше». Она смотрит с мягкой улыбкой, потом обнимает. Прижимаю ее к себе. Нихера я не буду расклеиваться и становиться слюнтяем. Не позволю себя затоптать. Кто мне варю Да никто. И нечего сопли распускать. Поднявшись в комнату, набираю номер. Привет, Артур. Говорю весело. Помощь твоя нужна.